Глава четвёртая Влип, точно влип Стёпа неловко шёл по тропинке То и дело спотыкался, озирался по сторонам Словно за ним кто-то следил Вика осталась в купальнике Но деревня не город, тут свои правила Она лихо перелезла через изгородь Подождала, пока Стёпа, путаясь в платье, тоже переберётся А после, взяв его за руку, кивнула в сторону дома «Эй, стойте, вы чё?» Донёсся голос Димки «Козёл!» Закричала Вика, поднялась с земли камень и запустила в своего брата. «Эй, перестань! Больно!» «Убирайся! Я с тобой ещё разберусь!» «Стёпка, не обижайся, но ну я пошутил!» Вика подтолкнула Стёпу, чтобы тот не останавливался. «На!» «Надень себе на голову!» Крикнула, не оборачиваясь, сестра. «Ну не обижайся, пошутил, понимаешь? Пошутил!» «Что, шуток не понимаете? Ай!» Вика опять кинула в брата камень. «Не оборачивайся, это он специально», — сказала Вика. «Так всегда, натворит, а после ноет. Вот придём домой, отлуплю. Точно отлуплю». «Стёпка, давай мир, я тебе свою удочку подарю, хочешь?» Никакое это тебе не Стёпка», — возмутилась Вика и, подойдя к Димке, прошипела. «Это Ира. Усёк?» Нет. Вика замахнулась, и Димка отбежал на безопасное расстояние. «Там твой Радик. Вот только попробуй проболтайся». Димка посмотрел в сторону дома, где бесцельно шатался его друг. «Ирка, значит, Ирка!» Согласился он с сестрой. «Ну что, мир Стёп? Ой, Ирка!» Но Стёпа не ответил. Он всё ещё злился на выходку друга, который заставил его топать по деревне в платье. «Вика, ты ли это?» «Здравствуйте, тётя Галь». С подружкой приехала. Ага, Ира. Здрасте. Неловко поздоровался Стёпа с полной женщиной. Городская, сразу видно. Сказала тётя Галя. До свидания. Крикнула Вика и почему-то подмигнула Стёпе. У неё два сына, они на три года старше меня. Противные типы. Увидишь, не лезь. Могут и по шее дать. Димка молча плёлся за сестрой. Он уже всё испробовал, но Стёпа с ним не разговаривал. Стоило ему зайти во двор и закрыть калитку, как Вика набросилась на него и пару раз ударила метлой по спине. «А, ты чего убьёшь?» «Так тебе, так, на, получи, ещё получи». «Ай, я же просил извинения, что ещё надо? Ай!» Стёпа поднялся в комнату, захлопнул двери, найдя в чемодане трусы, быстро надел их. Снять платье оказалось непростой задачей. В комнату вошёл побитый Димка. «Всё, дуешься?» «Отвали». Стёпа залез на кровать. Вспомнил, как у речки стоял голый и трясся от страха. Слёзы сами по себе покатились. Он пытался их остановить. Зашмыгал носом, но от этого стало ещё хуже. Плача он отвернулся от друга. «Ты как котёнок обижаешься. Не хотел. Вот, на, моя удочка. А ещё вот лазерная указка. Мир?» «Нет». Я уеду домой. Завтра же поеду. Из-за этого? Да брось, ну же. Хочешь, врежь мне. Я не против. Я тебе сейчас сама врежу. В комнату вошла Вика и, оттолкнув брата, села рядом со Стёпой. Он придурок, это точно. Поступил глупо, но, прошу, не уезжай. Я ещё тебе не показала наши места, где купаемся. А я тебе озеро, добавил Димка. Я знаю, где растёт земляника. Она скоро поспеет. Пойдём туда. А я покажу своё место, где всегда клюёт. Вот таких карасей наловим и будем их уварить. Стёпочка, ну прости его. Он своё уже получил. Ага. Вот вся спина, ты посмотри, что она с ней сделала. Димка снял футболку и повернулся спиной. Стёпа, швыркая носом, посмотрел на красные полосы, оставленные метлой. На душе сразу полегчало, и он кивнул. Ну всё, мир. Вика соскочила. А ты, чтобы больше не обижал своего друга, иначе возьму лопату. Хорошо, а что теперь? Как быть? Димка сел на стол. Твои мымры видели Стёпку в платье, и мои тоже, если сказать, что шутка, достанется. Тебя Олег отлупит, у него ручище во какая. Да и Алка будет не в восторге, и Юлька не простит, нельзя говорить. Вика посмотрела на Стёпу. Может, побудешь Ирой? Нет, я что, чумной? «Возмутился Стёпа. Сами разбирайтесь со своими друзьями. Олег и тебя отлупит, если поймает, а Радик поможет». Как бы между прочим, сказал Димка и встал со стола. «Знаешь что, вали отсюда!» — нашёлся утешитель. Вика вытолкнула из комнаты Димку. «Олег, конечно же, может отлупить. Тут в деревне они немного того. Если что, кулаками размахивают. Мы чего-нибудь придумаем». «Во дворе заоряла кошка». Вика выглянула в окно и поманила к себе Стёпу. «Это Муська. Все её так зовут. Живёт у деда Шуры. Видишь, хвост короткий. Зимой обморозила. Это у неё сейчас течка». «Какая ещё течка?» — спросил Стёпа и, вытерев лицо, облокотился на подоконник. «Ну, течка — это течка. Что тут непонятного?» «Болеет, что ли?» «Типа того, только она хочет кота. У нас дома Марфа через каждые три месяца орала. Это ужас!» Всё бесполезно. Потом папа отвёз к ветеринару и её стерилизовали. Теперь ей всё ни почём. Ест и спит. А с этой что? Что-что. Кота хочет, вот с ума и сходит. Баб Вера, наша соседка, у неё старшая дочь начала встречаться с приезжим. Вот она и говорила, что ей кота надо. А зачем ей кот? Какой же ты глупый. Не кот ей нужен, а мужик. У неё, похоже, тоже была течка. Это серьёзно? Удивлённо спросил Стёпка и посмотрел на Вику. Да нет, конечно же, это я так. Просто ей хотелось с парнями гулять. О, смотри, наш Филька появился. Сейчас начнётся спектакль. Спектакль? Ага. Муська будет убегать, а Филька догонять. Но Муська далеко не убежит, даст пару раз ему по морде и хвост задерёт. А потом всё с самого начала. Зачем? Пошли, Муська убежала, тут не видно. Вика выскочила из комнаты и, шлёпая ногами, выбежала во двор. Стёпа старался не отставать, ему самому хотелось посмотреть на спектакль. «Догоняй, они в огород побежали! Быстрей!» Крикнула Вика и, перепрыгивая через ведра, помчилась к калитке. Стёпа упал, соскочил и помчался дальше, петляя между грядок, он присел. «Слышишь? Орёт, словно попал в капкан. А Филька молодец, ждёт, не отпускает свою добычу. Сейчас она поорёт и сдастся. А может и нет. Кто этих баб поймёт? Идём поближе. Только не спугни Муську. Если убежит к соседям, пропустим финал. Кошка орала. То задерёт свой зад и начнёт кататься по земле, то зашипит. И, отскочив от Фильки, замашет лапами. Но кот не сдавался. Похоже, он был опытным, ждал свои минуты. И вот когда Муська в очередной раз прижалась к земле, он набросился на неё. Но Муська не убежала, она утробно замяукала и, перебирая задними лапами, стала поднимать свой зад, как можно выше. Чего это она? Шепотом, чтобы не спугнуть, спросил Стёпка. Она готова. Сейчас будет финал. Он будет её кусать за уши, но это так у котов полагается. Не знаю почему, но сколько не видела, так всегда. А потом он её обрюхатит. Что сделает? Это слово Стёпе было знакомо. «Обрюхатит, и Муська родит котят. Конечно же не сейчас, может в конце лета. В общем, через два или три месяца. Эх, не дождёмся, а жаль». «И это так всегда? Ну, я про кошку». «Ага, они становятся дурными, когда течка. Теряют самоконтроль. О, смотри, смотри, началось». Филька заскочил на Муську, та ещё какое-то время громко мяукала, но уже не сопротивлялась. А после замолчала и, повиляв задом, затихла. Филька задёргался. Муська выскочила из-под него, но кот тут же её догнал и снова набросился на кошку. Та зарыла. Филька укусил Муську за ухо, и она успокоилась. Подёргавшись на кошке, Филька отскочил в сторону и, задрав лапу, стал вылизывать свой красный пестик. «Ну всё, спектакль закончен. Пошли!» Вика встала и потянулась. «Постой, это всё?» «Ага. Муська может ещё пару раз орать. Может её догонит другой кот». Но через день она будет ходить как шёлковая, словно не она тут унижалась. Ладно, вставай, пошли смородину собирать, обещали бабушке. А лучше сходи за хлебом, обычно к шести привозят вечернюю выпечку. Купи четыре булочки. Нет, мало. Димка две слопает и ты не заметит. И тебе, значит, тоже две. В общем, лучше купи шесть и буханку белого. Бабушка не ест серый. Ладно, согласился Стёпа и отправился в дом, чтобы взять с полки деньги. Он уже знал, где магазин, проезжали мимо на машине. Если по меркам города, это полостановки, но в деревне расстояния имеют иное значение. Вроде далеко и в то же время близко. Степа взял сетку и бодрым шагом направился в сторону конторы. Впрочем, там же рядом располагалась школа, пожарка, водонапорная башня, несколько двухэтажных кирпичных домов, которые были построены в далекие годы социализма. Это был центр вселенной. Так считали старики, что родились и прожили всю жизнь в деревне. Степа шел по ровной дороге, ее, похоже, недавно проложили, и вообще деревня не была похожа на те умирающие, что часто показывали по телевидению. Тут был газ, летом вода, сотовая вышка, пара магазинов, даже библиотека и небольшая больница. Подходя к магазину, Стёпа замедлил шаг. Ему навстречу шел друг Димки, игнал корову, у которой один рог смотрел в землю, а другой в небо. Проходя мимо, он замедлил шаг и с подозрением посмотрел на Стёпу. Корова замычала и, развернувшись, пошла в сторону сирени, что росла за полисадником. «Эй, ты куда попёрла? А ну!» Редик шлёпнул корову прутом, и та, замычав, вернулась на дорогу. Стёпа ускорил шаг и, зайдя в магазин, пошёл по запаху свежего хлеба. Положил в сумку шесть булочек, булку белого хлеба, и, рассчитавшись на кассе, вышел из магазина. «Как тебя зовут?» Дорогу ему преградил Олег, что приходил с Димкой. «Ты кто?» Стёпа не растерялся и задал встречный вопрос. «Я первый спросил». «Ну и что, я не обязан тебе отвечать?» Сказал Стёпа и поднырнул под руку Олега. «Ничего себе кулачище!» Подумал он и, не оборачиваясь, быстро пошёл по дороге. «Ты друг Димки?» «Да, и что из этого?» «Да так, просто. А твоя сестра сейчас где?» «Не знаю, может, дома с Викой. Или на речке. Что-то передать?» Стёпа старался не останавливаться. В груди сердце прыгало, как у кролика. «Да нет, это я так. Завтра пойдёшь с Димкой на озеро?» «Не знаю, может, и пойду, а может, и нет». «А твоя сеструха пойдёт?» «Нет», — коротко ответил Стёпа и покосился на Олега, который плёлся у него за спиной. Стёпа ускорил шаг. Он испугался, что Олег догонит его и пойдёт вместе с ним к дому Димки. Когда осталось метров сто, Стёпа не выдержал и бросился бежать. И только когда захлопнул за собой калитку, перевёл дух. Влип. Ему казалось, что Олег всё знает. Может, Димка проболтался или догадывался, что утром в юбке была не его сестра, а он. Стёпа зашёл на кухню, положил сетку с хлебом на стол и, быстро поднявшись на второй этаж, закрыл за собой дверь. Влип. Точно влип. Ну всё, мне конец. Точно конец. Стёп, ты чего? Я тебе кричу, кричу, а ты не слышишь. Что-то случилось? Дверь распахнулась, и в комнату вошла Вика. Ты это чего? Я купил хлеб. Это я видела. Чего такой бледный, словно призрака увидел? Олег, ну друг Димки, меня видел, а потом начал задавать вопросы. И что из того? Как что? Он знает, кто я. Кто? Мальчишка или девчонка? Больше никуда не пойду, вот сяду тут и не пойду ты чего ну и что из того подумаешь увидел ты в шортах и футболке да протянула вика и сморщила носик значит он подумал что ты парень ну и ладно будешь парнем тебе же лучше он спрашивал про мою сестру ирку а ты что сказал сказал что она тут дома а, -а, -а. вика быстро стала ходить по комнате делая вид что она думает так так Нужен Димка, без него никак не решить. Деревенские не понимают шуток. А что, если ты будешь девчонкой? Нет, резко ответил Стёпа. Ладно, и не надо. Тогда останешься парнем. Но что нам делать с твоей сестрой, а? Так-так, надо подумать. А что, если мы скажем, что твоя сестра уехала, а? Поверят? Не знаю. В комнату вошёл Димка. Есть хочу, а бабушка ещё не приготовила. А вы тут чего? Чего-чего. Стёпка напоролся на Олега, а тот про сестру. Тебя, кстати, искала Юлька. Приглашала тебя и Ирку купаться на карьере. А кто такая Ирка? Ирку? Удивлённо спросила Вика и посмотрела на Стёпу. Нет, обиженно сказал он. Никакая я вам не Ирка, и платье больше надевать не буду. Ну что ты так сразу? Вот разведчики умеют перевоплощаться. Это же так интересно. Сегодня ты мальчишка, а завтра девчонка. И главное, никто не знает об этом. Ну, разве что я и Димка. Ты не проболтаешься?» Спросила она у брата. «Чтоб мне пусто было!» Тут же сказал Димка. «Вот видишь, это наша тайна. А главное, никто не догадался, ни утром, ни после обеда, когда возвращались с речки». «Знаете что, вам надо, вы и переодевайтесь. Ты ведь меня облила». Ты напялила юбку и свою дурацкую футболку. Никакая она не дурацкая. Тебе идёт. Верно, братик? Точно, кивнул Димка. Я бы и сам её носил, но какая из меня девчонка? Да и все знают, кто я такой. А вот ты — другое дело. Ты утащил мои плавки, а ты платье дала. Не унимался Стёпа. Вообще-то я тебя спасла, а Димка за свою выходку уже поплатился. Точно, вот, видал, вся спина в царапинах. Знаешь, как она меня огрела? Ну, прошу тебя, ты ведь только две недельки у нас. Я дам тебе свой купальник. У него юбочка и всё шито-крыто. Ну как? Я подумаю. Пробурчал Стёпа. Подумай, подумай. Обрадовавшись, сказала Вика, соскочила и распахнула дверь. Мальчики, если хотите есть, пойдёмте бабушке помогать накрывать. А с тобой мы ещё поговорим. Pamurлыko lavaika, stépki na uska.